Глава 6 «Королева. Черная вдова». Несмотря на обшарпанный и пугающий внешний вид дома, внутри Саймона встретила поразительно яркая и уютная гостиная. На самом деле даже слишком уютная. С большими мягкими креслами и разбросанными повсюду подушками, о которые Саймон то и дело спотыкался, пытаясь не отдавить кому-нибудь хвост. Малкольму было еще тяжелее. Он оказался слишком большим для тесной комнатки, но никто не жаловался. Точнее, почти никто. «Ачи!» Уинтер чихнула так громко, что затряслись окна, а сидящие поблизости кошки бросились в рассыпную. Она шмыгнула. «Кажется, у меня... А... А... Ачи!» Ванесса протянула ей салфетку, а Малкольм поскреб щетинистую щеку. «Да, с этим проблема, признал он. «Контесса, у тебя нет каких-нибудь таблеток от аллергии?» Черно-белая кошка фыркнула и принялась чистить усы. «Откуда? У нас нет аллергии на самих себя. Пусть спит на улице». Уинтер в ужасе перевела взгляд с кошки на Малкольма и обратно, уже раскрасневшаяся и вот-вот готовая заплакать. «Я не стану спать на улице! Ни за что!» Вздохнув, Малкольм поднялся. «Ванесса, посиди с детьми. Уинтер, пойдем, поспрашиваем стаю. Мы обязательно что-нибудь найдем». Кинув на Контессу ядовитый взгляд, Уинтер поплелась за Малкольмом, чихая на каждом шагу. Саймон проводил ее сочувствующим взглядом, хотя сам бы не отказался от возможности переночевать снаружи. Пока Контесса неохотно кормила их пустой запеканкой из какого-то непонятного мяса, Ариана не отходила от матери. Они о чем-то переговаривались, а остальные старались не беспокоить их и держаться подальше, насколько позволял переполненный дом. Даже кошки не приближались к королеве-черной вдове. А вот у Саймона на коленях каким-то образом оказались две трехцветки. Он ел и старался не шевелиться, помня об их острых когтях. Когда с запеканкой было покончено, а Малкольм с Уинтер так и не вернулись, Контесса отвела их в спальне на втором этаже. Желтые обои в узком коридоре отклеивались по углам. И Саймон подумал, что будь у него прабабушка, она бы точно жила в таком же доме. «Мальчики будут жить здесь, с лордом Беннингтоном», — сказала она, подходя к двери у лестницы. Саймон заглянул в комнату. Стены были выкрашены в сине-белый цвет, подушек, к счастью, не наблюдалось. Однако кроватей стояло только две. Заголосив, Нолан протолкнулся мимо Саймона и бросил рюкзак на ближайшую постель. «Чур моя!» — воскликнул он. Саймон с Джемом переглянулись. Место оставалось одно. «Забирай», — сказал Саймон. «Может, Малкольм разрешит мне переночевать на улице? Тут немного тесновато». Будто в подтверждение его слов серый полосатый кот прошмыгнул мимо него в комнату, потершись о лодыжке. Феликс пискнул из кармана, и Саймон мысленно вздохнул. Весенние каникулы обещали быть долгими. Стараясь не наступить на кошек, расхаживающих, кажется, повсюду, Саймон спустился на первый этаж и пошел к двери, но на середине пути кто-то коснулся его плеча. Саймон Торн. Сердце заколотилось, и Саймон, вздрогнув, обернулся. Рядом с ним стоял худой лысеющий мужчина с острым носом. Советник, который в декабре сопровождал Ариану в подводном городе. «Лорд Энтони». «Да?» — спросил Саймон как можно вежливее. «Ее величество, королева-черная вдова, желает с вами увидеться», — сказал он, склонив голову. «Сию же минуту». «Со мной?» — переспросил Саймон. «Но...» «Сюда, милый!» — донесся из гостиной мягкий голос, и Саймон, сглотнув, сунул голову в дверь. Королева-черная вдова лежала на диване, укрытая одеялом а Ариана сидела перед ней на коленях, не глядя на Саймона. А вот королева не сводила с него глаз. Когда она улыбнулась, он вздрогнул. «Прошу, входи. Места хватит всем». Саймон неуверенно прошел в комнату, а лорд Энтони последовал за ним. Выбрав самое отдаленное от вдовы кресло, Саймон устроился на краю подушки, сцепив ладони в замок. «Мне нужно найти дядю». «Я не отниму много времени. Моя дочь много о тебе рассказывала», — негромко сказала она. Ариана неуютно поежилась, и Саймон непонимающе посмотрел на нее. Видимо, королева это заметила, потому что тихо рассмеялась. «Нет, нет. Ариана — прекрасная подруга. Она никому не раскроет твоих тайн. Даже мне». «Тайн?» — переспросил Саймон, — и к собственному ужасу услышал, что его голос надломился. «У меня нет никаких тайн. У всех они есть, дорогой, и я умею их узнавать». Она медленно присела, будто движение выпивало из нее все силы, и добавила. «А теперь прошу оставить нас наедине, хотя бы ненадолго». «А, эм, хорошо». С облегчением сказал Саймон, он хотел было встать, но его остановил лорд Энтони. «Не вы», — сипло сказал он, — «все остальные». Саймон нахмурился. «Остальные?» Послышалось рычание, и отовсюду повылезало множество недовольных кошек, направившихся в коридор. Более того, на глазах Саймона несколько десятков... Нет... Сотен насекомых и пауков выползли из темных углов и поспешили убраться прочь. Саймон распахнул рот, сдерживая внезапное желание почесаться. «Они... они что, все... шпионы?» «Да... и чужие... и мои...» Со слабой улыбкой ответила королева. Как только выпал с последний паук, она тихо добавила. «Мне нужна помощь, Саймон Торн». Мысленно Саймон застонал. Ничем хорошим такие просьбы не заканчивались. «Не уверен, что смогу помочь», — сказал он, вымученно пожимая плечами. «Вы королева, а я... Мы оба прекрасно знаем, кто ты». Она подняла на него свои темные глаза, и Саймону пришлось закусить губу, лишь бы не сболтнуть ничего лишнего. «Ты способен на то?» на что не способны остальные. И только ты можешь помочь мне узнать, кто охотится на нас с дочерью». Он не сдержал нервного смешка. «Вы королева-черная вдова. Вы все знаете, даже...» Он осекся. «Даже то, что никто не должен знать. И если вам неизвестно, кто пытается вас...» «У меня были подозрения», — сказала она. Но в итоге они не подтвердились. А затем пришли за моей дорогой Арианой. Она скользнула длинными пальцами по волосам дочери. И я поняла, что имею дело с людьми опаснее простых наемных убийц. — А какие еще есть убийцы? — спросил Саймон. — Я думал, смерть... Она смерти есть? — Да, но... «Профессионал бы ни за что не напал на Ариану в приюте». Про профессионал?» Она повела ладонью, будто отмахиваясь от недоверия в его голосе. «Община ос готовит убийц, как пауки готовят шпионов. Муравьи — солдат, пчелы — рабочих, а...» «Понял», — перебил Саймон, недоверчиво качая головой. «То есть те, кто рождается в царстве насекомых и арахнидов, Не выбирают, кем стать?» Королева-черная вдова передернула костлявым плечом. «Разумеется, если у кого-то проявляется талант в другой области, особенно в шпионаже, мы этим пользуемся. Но у определенных видов есть предрасположенность к определенной работе. Такова жизнь». Саймона всегда раздражало, когда кто-то так говорил, но ради Арианы он удержал язык за зубами. «Даже если бы я умел делать то, что вы думаете, у вас огромное царство, я ни за что не найду тех, кто пытался вас убить». На лице ее появилось слишком уж довольное выражение. «К счастью для тебя, большую часть работы я уже выполнила. Мои источники сообщают о назревающем восстании, охватывающем несколько общин моего царства» и слишком уж много повстанцев вышли из стен Улья. «Улья?» — спросил он. «Это приют только для насекомых?» «Школа шпионов», — ответила Ариана. «До приюта я училась там». Саймон посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на королеву. «Вы что, хотите, чтобы я проник в школу шпионов и шпионил за шпионами?» «О, бог, нет». С низким, но приятным смешком отозвалась черная вдова. «Ты не смог пробраться даже в приют, когда спасал маму. Против моих шпионов у тебя нет и шанса». Саймон скрестил руки на груди, пытаясь сделать вид, что не обиделся на насмешливые слова. Его дурацкий план не только привел Ориона прямиком к матери. Из-за него же погиб дядя. «И что тогда?» — спросил он раздраженно. «Чего вы от меня хотите?» Притихнув, она вновь смерила его твердым взглядом. «Что вам известно об истории паучьей общины, мистер Торн?» «Да ничего», — ответил он, а Ариана кашлянула. «Мы пока не дошли до этой темы». «Жаль», — пробормотала ее мама. «Тогда, полагаю, вы не знаете, что в битве пяти царств наша королева выступила на стороне звериного короля». Он медленно качнул головой. «Я вообще мало знаю о, о предках». В ее глазах сверкнуло что-то похожее на веселье. Она будто бы постоянно смеялась над ним, и Саймону это не нравилось. «Ну что же, помимо нашего народа, об этом мало кто помнит. Тогда царством правила королева-отшельница. Она славилась своей беспощадностью» жестокостью к подданным и тем, кто вставал на ее пути. Поэтому, когда она присоединилась к звериному королю, за ней последовали лишь ее сородичи и никто больше. Именно мой род взял на себя правление царством и выступил против звериного короля, а когда пять царств одержали победу, мы уничтожили весь вид анимоксов, превращающихся в пауков-отшельников». От ее слов Саймону почему-то стало неуютно. «И... и при чем тут я?» «Все очень просто. Даже 500 лет спустя в моем царстве есть люди, верные отшельникам, а мы для них лишь узурпаторы трона. Вся информация, собранная моими шпионами, свидетельствует о том, что именно они стоят за нападениями или знают, кто стоит. Я хочу отправить тебя в Ули под видом давно потерянного наследника королевы. Саймон уставился на нее так, будто она заговорила на иностранном языке, но сильнее всего удивился из-за того, как на мать поглядела Ариана. — Об этом ты не говорила. — Правда? — спросила та, заправляя выбившуюся прядь волос дочери за ухо. Я в последнее время часто что-то забываю». Ариана ей явно не поверила. Да и Саймон тоже. Впрочем, это не важно. Важно было то, что королева-черная вдова ожидала от него невозможного. «Я не смогу притвориться пауком», — сказал он. «Особенно из вымершего вида в месте, где все будут только и делать, что ждать осечки». «Они знают о пауках-отшельниках не больше твоего», — сказала она. «Веди себя как угодно, только не забывая легенду». «Легенду?» — Саймон привык чувствовать себя глуповато, когда разговор касался анимоксов. Но теперь ему казалось, будто он вообще ничего не знает о пяти царствах. И, может, так оно и было. Королева кивнула. «Ты рос в Южной Каролине под защитой местных пауков-волков. Они узнали про восстание и про мою болезнь поэтому послали тебя, чтобы ты собрал вокруг себя повстанцев», — сказала она. «Но это, конечно, просто слухи. Тайный канцлер нашего царства, куратор Улья, мой дорогой друг детства, последний месяц распространял их по моей просьбе». «Последний месяц?» — непонимающе спросил Саймон. «Вы же сказали, что все началось с нападения на Ариану». Запасной план был готов давно, дорогой мой. И я знала, что рано или поздно ты придешь ко мне. Ведь у меня есть то, что ты ищешь. Осколок хищника. Саймон стиснул руки в кулаки. «Значит, это шантаж!» «Шантаж? Милый мой, ну что ты?» — сказала она. «На своём веку я шантажировала немало анимоксов. А это лишь обмен». Если ты выяснишь, кто стоит за убийствами, я дам тебе то, что ты хочешь. Всегда можно отказаться от предложения, но тогда Ариана, разумеется, и дальше будет подвергаться опасности. И в итоге ты не выполнишь миссии, возложенной на тебя матерью». Не удержавшись, Саймон бросил взгляд на Ариану. Королева безрадостно улыбнулась. «Можешь дождаться моей смерти», — сказала она. «Тоже вариант». Да и долго ждать не придется. Но тогда на троне окажется молодая королева, не успев набраться силы опыта, и она умрет задолго до того, как ты разыщешь осколки. Выбор за тобой, Саймон. Но если ты выберешь эгоизм и бездействие, то лишишься подруги. Ты готов с этим жить? «Я...» — Саймон замолчал. Он не был готов. И уж что-что, но... Это королева-черная вдова прекрасно понимала. И каким бы дурацким и самоубийственным ни был план, все знали, что ради Арианы он готов будет рискнуть, чтобы защитить ее, как не смог защитить дядю. — Если я соглашусь, и Ариана не пострадает, вы отдадите мне осколок, — тихим дрожащим голосом сказал он. Королева кивнула. — И расскажу об оставшихся, все, что знаю. Он качнул головой. «Я и так знаю, где они. У Ориона». «Возможно», — сказала она, склонив голову. «Или вы оба попросту заблуждаетесь». Он не совсем понял, о чем речь, но на загадке больше не было времени. «Где находится ваш Улей?» — устало спросил он. «Если я снова сбегу, Малкольм меня убьет. вы же понимаете?» «Улей совсем рядом» на границе с территорией царства зверей, всего в нескольких километрах отсюда. «Какое совпадение!» — проворчал Саймон. «Разумеется». Она улыбнулась, но взгляд остался серьезен. «Не волнуйся о дяде. Я отвлеку его так, что он даже не заметит твоего исчезновения. А теперь...» «Иди-ка спать», — пробормотала она, целуя Ариану в макушку. «Завтра нас ждет тяжелый...» День.